подарков. К окошку дамы лучше всего являться не с пустыми лапами. Что же подарить своей кошечке? На этот счёт ещё несколько советов. О насекомых и речи быть не может. Поклонник, преподносящий своей пасе таракана в подарочной упаковке, пусть даже очень крупного таракана, рискует получить отставку. Лучший подарок практичным хозяйственным кошкам рыбьи головки.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 Ваша шерстка при свете фонаря просто загляденье. Может, на ваш взгляд, реплика и дуратская, но кошечке от неё положительно леют. Какие у вас нежные лапки, тоже производят сильное впечатление. На многих очень недурно действуют уверения: вам никак не дальше больше года. Хотя каждая кошечка понимает, что это не более чем лесть. Переходим к самому главному.